Глава 2. Отход беглецов был замечен собаками. Позабыв про свои игры, они образовали грозную стаю и неожиданно появились перед Джеком и Роном из зарослей репейника. «Стоп, мерзавцы!» – громко сказал Рон, непонятно к кому обращаясь. Глаза собак светились в темноте рубинами. Рон скрутил добытую одежду в комок и сунул подмышку, затем осторожно достал нож. Он знал, что собаки не любят резких движений. Тем более собравшиеся в стаю и уверенные в своей победе, придётся стрелять. Не хотелось бы. Собаки понемногу сжимали кольцо. Их было не меньше дюжины. Я попробую огреть их дубиной. Роно ухватился за ветку вязника и срубил её ударом ножа. Собаки, схрапнув от ярости, рванули к нему. Пришлось отбросить ветку. Первая собака вцепилась ему в лодыжку. Реакция Роно была молниеносной. смах рукой, и смертельно раненный пёс покатился, хрипя и брызгая кровью. После этого на рона набросилась вся свора, и он упал, старательно прикрывая добытую одежду. Псы истервенело вцеплялись в ботинки, в ноги, в руки, в спину и голову, однако защитные накладки бронежилета и шлем оказались им не по зубам. Джека атаковали только два пса, остальные были заняты роном. Однако стрелять всё равно пришлось. Щюрись от ярких вспышек одиннадцатимиллиметрового асфата, Джэк выстрелил несколько раз, стараясь экономить патроны. Скуля и визгливая, уцелевшие и раненные собаки понеслись прочь. Рон приподнял голову и быстро встал на ноги. "Караул! Помогите! Где полиция?" доносилось со стороны коттеджей. "Ишь, как разошлись, болезны", произнёс Рон. "Одежда цела?" "Вроде, хотя кровью могли запачкать". И они двинулись дальше, сопровождаемые криками переполошившихся обитателей северного пригорода. Напарники шли быстро, обходя заваленные сушняком участки и открытые поляны, на которых повсюду попадались следы пребывания человека. Это был не лес, а скорее парк. Днём здесь всегда можно было встретить отдыхающих. В одном месте пришлось пересечь освещённую фонарями аллею. На ней было несколько скамеек и пьяный бродяга. Заметив какое-то движение, он крикнул: "Алла! Все ко мне!" Джек и Рон прошли, не останавливаясь. «Алло! Официант! Два пива с дачи не надо!» Издалека донесся свист турбин. Джек с Роном прижались к стволам деревьев и стали внимательно следить за полицейским аэрмаком. Он медленно двигался вдоль аллеи, обшаривая прожекторами все подозрительные места. Пучок света выхватил скамейку с пьяницей, на миг задержался и аэрмак двинулся дальше. «Быстро сработали!» – сказал Рон. Это мог быть обычный патруль. Обычный патруль на Аирмаке? А почему нет? Ладно, пошли дальше.